13. Га브риэлю показалось, что он знает его, но полной уверенности не было. Спустя некоторое время он вновь огляделся, но того уже не было. Голова как-то потяжелела, глаза снова стало жечь. Поэтому Габриэль снова пошёл в уборную по пути, пытаясь вспомнить, где он мог видеть лысого мужчину с пристальным взглядом. Он умылся холодной водой, затем энергично растёр лицо и уши маленьким махровым полотенчиком. Тяжесть в голове вроде уменьшилась. Он скрючился перед зеркалом в страшной рожице и вернулся в зал. Мерлин, сидящий на высоком стуле перед игровым аппаратом, помахал ему рукой. Габриэль проиграл несколько ставок и решил не спешить, чтобы поставить на верняка большую сумму. Он увеличивал раз за разом ставки и проиграл Он подумал о том, что наблюдает за собой как бы со стороны, и потому проигрыши его непосредственно не касаются и особо не расстраивают. Для максимальной ставки фишек не хватало, поэтому он сходил в кассу, снял с кредитки всё, что оставалось, пообещав себе собраться и действовать по старой схеме, не форсируя ставки. Пожилая пара переместилась за карточный стол. Теперь за столом рулетки толпилась шумная компания молодых парней. Так что Габриэль пошел за другой стол, стоящий возле стены. Место возле колеса было занято худым мужчиной, и Габриэлю пришлось сесть за ним. Наблюдать за вращением шарика было неудобно, так как перед самым его падением мужчина все время скакивал, чтобы посмотреть, какой номер выиграл. Габриэлю подкрался толстенький менеджер в лакированных туфлях и вежливо склонил голову на бок. «Позвольте проводить вас в наш ВИП. Там сейчас пусто». «Вы же крупно ставите. Зачем вам тут толкаться?» Габриэль оглянулся в поисках Мэрилин, но из-за прибавившегося количества людей не смог ее разглядеть. Менеджер, словно прочитав его мысли, сказал, что известит ее. И, мягко взяв его под руку, с жестом другой руки пригласил пройти в угол зала, где из-за бордовых портьер виднелась блестящая табличка VIP. По дороге менеджер продолжал отлично выполнять свою работу. «Кстати...» У нас бесплатные прекрасные номера люкс в отеле, только для посетителей VIP-зала, так что имейте в виду. Их третьего строго одетая грудастая женщина, пид босс VIP-зала. След за ней подошёл официант в смокинге и принял у Габриэля заказ на кофе и сэндвичи с рыбой. Затем быстро принёс и то, и другое. Стены комнаты были обшиты панелями из тёмного дерева, на полу лежал светлый ковёр, по которому, казалось, никто ещё не ходил. Невидимые лампы по периметру эффектно освещали потолок, разрисованный фресками с готическими сюжетами. В комнате стояли только два стола: рулетка вдоль правой стены и карточный стол напротив. В дальнем углу был бар, несколько игровых автоматов и чёрный кожаный диван с креслами. Всё здесь, от игровых столов из красного дерева до интерьера и обслуживающего персонала, было классом выше, чем в общем зале. Соответственно, и ставки были выше. Но не такие, как в казино, где работал Габриэль. Миллион тут не выиграешь, подумал Габриэль. Да и не нужен мне миллион. Он решил не смотреть ни на женщину-питбосса, ни на крупье, а полностью сосредоточиться на колесе. Оно здесь было немного другой формы, с более глубоким коническим уклоном, и даже звук шарика звучал более звонко, может быть, из-за того, что было тихо. Тяжесть в голове стала проходить. вернее трансформировалось в лёгкое головокружение, усиливающееся по мере того, как он смотрел на вращающееся колесо. Это Габриэлю не понравилось, и он решил повременить с игрой. Отсел в зону отдыха, куда официант немедленно перенёс кофе и сэндвичи, расставив их на длинном изящном столике на колёсиках. Габриэль с удовольствием поел, выпил кофе и собирался заказать ещё, когда в зал вошла Мерлин и, оглядевшись, направилась к нему. Габриэль любовался её лёгкой пружинищей походкой, пока она шла. Почувствовав некоторую неловкость, не нашёл ничего лучшего, как спросить: "Это менеджер привел, что я здесь?" Она фыркнула: "Как же передал? Еле нашла его, чтобы узнать, где ты. Это не в их интересах, чтобы клиентов в VIP-зале отвлекали от игры. Ты уже сыграл? Или чем ты тут развлекаешься?" Она посмотрела на пустые тарелки. решил кофе выпить и перекусить. А то что-то меня развезло после Луи. Ещё я не спал толком. Сказав это Габриэль с удовольствием почувствовал, что его действительно тянет в сон. Мерлин зевнула. Мне тоже немножко пришибло. Я хоть и Мерлин, но не курю и почти не пью. А с такими старыми коняками, видимо, вдвойне осторожней надо. Подошедшему официанту Мерлин заказала принести побольше воды и два двойных экспресса. А тут, да, ворле, миленька. Послушай, сказал он. Тебе не нужно дожидаться меня. Моя игра может и до утра затянуться. Она внимательно посмотрела на него и покачала головой. "По тебе не скажешь, что ты способен до утра играть. Нет уж. Вместе пришли и вместе уйдём. Я ответственна за тебя". Лёгкая улыбка тронула уголки губ. "Играй, а я посижу тут. Надоели эти автоматы? Почитай журнал". Потом закажу чего-нибудь эдакого. У них же тут особое меню, не для простых смертных? Габриэль отметил про себя, что ему приятна её навязчивость. Посмотрел на часы. Была половина третьего ночи и встал. Ну раз так, и мне закажи чего-нибудь эдакого. Ему казалось, что он снова в форме. Но это было не так. По пути Габриэль споткнулся на ворсистом ковре, а когда сел за стол и стал наблюдать за колесом, которое было слева от него, В секунду через 10 почувствовал головокружение, от которого глаза сами собой закрывались. Он попробовал несколько раз и убедился, что долго смотреть на вращающееся колесо не получается. Тогда он решил перехитрить это физиологическое препятствие и заглядывать в колесо лишь за несколько кругов до того, как крупье будет закрывать ставки, определяя это время по звуку вращающегося шарика. помню, что не следует зарываться, он решил покрывать сектор TR шестью ставками по 300 долларов. Выигрыш в этом случае составит 3600. Достаточно 5 раз, не торопясь, хладнокровно дождаться нужных моментов, и можно заканчивать с этой игрой. У тебя в мониторной Габриэль часто долгими ночами развлекался таким образом, глядя в монитор на какую-нибудь рулетку и мысленно делая верные ставки сотни раз. Звук шарика стал переходить в низкие частоты. Габриэль посмотрел на колесо и уже начал открывать рот, чтобы объявить ставку, но сообразил, что ставки уже закрыты, и он опоздал. Перед ним очутилась дымящаяся чашка кофе. Он повернулся, чтобы поблагодарить официанта, но того уже не было. Подошла Мерлин и заставила его выпить подряд два стакана воды с лимонным соком. Габриэль стал прихлёбывать обжигающий кофе, и тут внутренний голос стал на шёпоты. Пять раз слишком долго. Это занятие и так вымотало тебя. Пора менять тактику. Лучше ставь по 500. И тогда нужно угадать всего 3 раза. Он решил обдумать эту ризонную мысль и зевнув достал сигарету из пачки. Вседисущий официант тут же материализовался справа от него и чиркнул зажигалкой. за что получил чаевые. И также незаметное исчез. Вместо него снова появился Мерлин и сел рядом. Как дела? За полчаса ни одной ставки? Удивилась она, посмотрев на количество фишек перед ним. Он безропоко посмотрел на неё и улыбнулся. А ты знаешь эту историю? В 1873 году Джозеф Джаггер сорвал банк Монте-Карло, обнаружив и рассчитав, что ось рулетки смещена. А потому некоторые числа выпадают чаще других. Такой твой план? Слушай, может, хватит на сегодня? Мне мне надо. Голос прозвучал откуда-то издалека. Он протянул ей три фишки по 1000. Нужна твоя помощь. Когда хлопнула ладонью по столу, кидая их сразу и скажи тиер. Хоп. Я тебя не слышу. Мерлин пододвинулась так близко, что он почувствовал дурманящий запах духов. Габриэль повторил. Она не согласно мотнула головой, достала из своей сумочки стопку банкнот и передвинула её к его фишкам. Возьми это и не играй больше. Пойдём. Габриэль отодвинул пачку обратно к ней. Не надо, это твои. Язык не совсем ему подчинялся. Спасибо, но это мне всё равно мало. Она решительным жестом подвынула деньги. Тогда играй. Если не хватит, я сниму ещё с карточки. Допивай кофе, я закажу ещё. Габриэль всем корпусом повернулся налево к колесу. Она крутилась так медленно, что казалось, время замирает. Он чуть было не уснул, наблюдая за шариком, но вовремя собрался с силами, чтобы хлопнуть отяжелевшей рукой по бархатному столу. Он даже не повернул голову. то посмотреть, успел ли Мерлин поставить, или лишь наблюдал условно на замедленной съёмке, как шарик мягко и надёжно ложится в номер 13. Гавриил заставил себя оторваться от колеса и повернуть голову. Всё было в порядке. Крупье был занят тем, что собирал для него выигрыш. Следующие два раза он поставил на бом и не угадал. Затем долго ждал и выиграл. Потом начались провалы восприятия. Несколько раз он обнаруживал, что сидит с закрытыми глазами и с трудом заставлял себя смотреть за колесом, чтобы в нужный момент ударить рукой по столу. Вращающееся огромно красно-чёрное колесо овладевало сознанием и лишало воли. Габриэль не помнил, сколько времени это продолжалось, до того момента, когда раздался голос: "Ставок больше нет. Игра окончена". Он был очень благодарен тому, кто это сказал. избавившему его от необходимости открывать глаза, чтобы окончательно провалиться в блаженную чёрную пустоту.